Наталья Солнцева. Хозяйка книжного магазина. Роман. Серия «Мистический детектив». Москва. Издательство АСТ. 2019 год. Категория 16+. аннотация Она начинала улавливать подтекст событий раньше, чем какие-либо факты наталкивали ее на парадоксальные догадки. Частному детективу Смирнову обращается за помощью сотрудник банка Стас Киселев. Он жутко напуган. Накануне Стас со случайными приятельницами отправился на вечеринку в эзотерический клуб, который славится в городе своими кровавыми ритуалами. После посещения клуба одна из девушек бесследно исчезла. Пока Смирнов занимается ее поисками, погибает вторая девушка. В убийствах подозревают банду «Алая маска». Одной из ее жертв стала хозяйка книжного магазина Азор. В ходе расследования сыщик неожиданно для себя попадает в водоворот мистических событий, где помогут только подсказки, которые владелица магазина особым образом расставила на полках. Но для кого подсказки предназначены на самом деле?